Где-то за полчаса до конца рабочего дня Амалия снова подошла к Джону с пачкой каких-то документов и деловым тоном с непроницаемым лицом сказала «Нам сегодня придется задержаться, буквально на час, ну, может, на полтора, потому что вот тут, — она покачала пачкой документов, — наши новые перспективы, и нужно проработать их хотя бы в первом приближении». «Хорошо, мисс Минсер». «Спасибо, Джон». «И, пожалуйста, когда мы вдвоем, называй меня по имени, я ведь тебе уже говорила». «Да, Амалия, я буду так вас называть». Коллеги Джона начали расходиться, и последним, кто задержался дольше других, оказался Роберт Папа из контрразведки. Но и он пробыл в офисе всего несколько лишних минут. После его ухода Амалия попросила Джона перейти за стол в середине помещения, за которым они обычно сидели вдвоем, поскольку он был больше других столов в офисе. Потом они взялись за работу и начали разбираться в новом заказе. Джон подбирал алгоритмы, и Амалия пыталась с ходу применить их, чтобы выяснить, что подходит, а что нет. Примерно через полчаса она пожаловалась, что без кофе вообще ничего не соображает и нужно взбодриться. Джон не возражал, и вскоре они уже пили кофе. Настоящий, дорогой, ароматный.